Верность римских союзников. По-видимому, авторитет Краса творил чудеса. По Солюсию, войска, набранные пропретором, собрались под его началом за несколько дней. Это место также не находится. Флор также говорит о мобилизации романизированных провинций. Все силы империи, утверждает он, поднялись против Мермелона, и Лициний Крас спас римскую честь. Города, еще не получившие римского права, но сильно романизированные, были обязаны поставлять отряды для поддержки легионов. По окончании союзнической войны все итальянские города к югу отпада получили римское гражданство. Таким образом, союзники могли прийти только из земель, находящихся к северу от большой реки или за Альпами, в той Галлии, которую римляне называли Трансальпийской, а то и из Испании. Хотя источники об этом не говорят, весьма вероятно, что Крас мог рассчитывать на такую поддержку. Нужно признать, что галы с берегов Пада и кельты из Средиземноморского побережья с удовольствием вставали под римские знамена против любого противника. Тем более они должны были согласиться сражаться с мятежными рабами, которые им тоже угрожали, причем не имело значения, что и среди беглых были галы. Юлий Цезарь еще не придумал ту галию, которую мы себе образили в 19 веке. На деле она состояла из множества племен, часто враждебных друг другу, и у всех у них – существовало рабство. 12 лет спустя именно эти сильно романизированные галлы, союзники Рима, составят лучшие войска Цезаря. Вместе с ним они пойдут на завоевание Северной Галлии. Для этих галлов бунтовщики, окружавшие Спартака, не имели ни отечества, ни народности, а только представляли собой угрозу всеобщему спокойствию. Явились союзники потому, что это для них был повод выказать верность надеясь на еще большую милость от римлян. Их вклад был важен. Часто он представлял собой полностью укомплектованные и вооруженные кавалерийские части, игравшие важную роль в окончательном разгроме бегущей армии. Многие из этих людей, несомненно, таким образом выражали благодарность умелому полководцу. Другие вступали в армию, с запозданием осознав, что восставшие рабы действительно представляют собой большую опасность. Наконец, есть вероятность, что Крас употребил для набора армии свое колоссальное состояние. Начиная с Мария, римская армия все больше становилась профессиональной и комплектовалась пролетариями. Возможно, чтобы кое-кого вернуть на службу, Крас залез в свои сундуки. Он был жаден до наживы, но умел и вкладывать деньги. По словам Опиана, Крас пошел на Спартака с шестью легионами, то есть с тридцатью тысячами человек. Среди них было много молодых людей, пришедших по призыву Дилектус римских магистратов. Обычно призыв проходил в марте, но чрезвычайно обстоятельств, вероятно, заставило перетряхнуть календарь. Крас, наделенный необычными для притора полномочиями, приступил к набору, очевидно, летом 1972 года. Наряду с римскими гражданами он мог рассчитывать на равноценный контингент союзников, и того около 60 тысяч человек. Когда именно Крас выступил из Рима, точно неизвестно. Хотя источники дают понять, что дело делалось быстро, но чтобы набрать армию, экипировать ее и дождаться, пока союзники соберутся вокруг Рима, все-таки нужно было время. Поэтому едва ли Крас мог тронуться с места до начала осени. Теперь Спартаку приходилось противостоять многочисленной, хорошо обученной армии под командованием решительного полководца.